Глава шестнадцатая. Разговор с призраком. На следующее утро леди Фан назначила для себя поговорить с Тианой о призраке, и этот вопрос следовало решить скорее, потому что она уже и так задержалась в Нивере дольше, чем ожидала. Нет, она бы охотно осталась тут еще, но ее несчастный и больной племянник в тюрьме, и вряд ли он становится там здоровее день ото дня. За завтраком леди Фан волновалась и не могла сосредоточиться. Вчера весь день её подмывало во всём признаться Хойро, который был так любезен с ней и даже так сердечен, можно сказать. Но она не решилась из страха всё испортить. И теперь почти не слышала, что говорили за дамским концом стола. А разговоры этим утром перетекли на политику. Война, повышение налогов, новые корабли, два из которых король заказал в Гринзалле. Там по-прежнему лучшие верфи. Между тем строить у себя много дешевле. Король так неосторожен. Два года назад уже было одно покушение на короля. Его любимое развлечение охота, но это бывает опасно. А у вас дома леди Фан устраивают охоту. Она вздрогнула, не сразу поняв вопрос. Подняла взгляд на соседку, дородную даму из вновь прибывших, ответила: "Да, мой покойный муж очень любил охотиться с собаками". Она слишком хорошо помнила, что конюшни и псарни были для покойного лорда Фана главными статьями расходов. Ох, эти мужчины! И во величество тоже обожает. Дама сильно понизила голос. "Но на охоте всякое может случиться. Королева так переживает. Видимо, дама была близка ко двору, и ей хотелось поговорить об этом. Два года назад его величества хотели отравить, вы не слышали?" "Нет. О, пламя, какой ужас!" ответила она так же тихо, в тон собеседнице. Вот именно. Тогда им будет совсем легко нас завоевать. Его величество следует себя поберечь. Хотя в Нивере прекрасная охота и наш герцог тоже такой любитель, безусловно. Охот на согласилась леди Фон с обоими утверждениями сразу. Далёкая от королевского двора, она понятия не имела, какие там кипят страсти, но не сомневалась, что они кипят. Да чего там! Бывает, что наследники делят отцовскую мериницу, и то шума на весь околоток. А уж когда дело касается короны, у короля есть маленький сын, и, вероятно, будут еще. Но если Клайдергарр вдруг не станет сейчас, зашевелятся все претенденты на трон разом, перетряхнут старые законы, захотят напомнить и о правах, поправленных поколения назад. Тем более, что об этих правах уже заговорили. Такое не к добро. Война на своей земле не нужна никому. Лучше всего, когда рядом с королём есть сильный наследник, права которого бесспорные, не ребёнок. Так что пусть Всевышний хранит Клайдергара ещё долгие годы. Впрочем, леди Фан не сомневалась, что за королём, и кроме Всевышнего, есть кому присматривать. Его все не беспокоилась об этом, вежливо кивая на речи соседки. Другое дело призрак в голубятне. Сейчас это только их забота. Когда завтрак наконец закончился, она отвела в сторону Утянова. Нужно поговорить, только обещай не пугаться. Плохие известия от тётя. Сразу забеспокоилась Тая. Никаких известий. Это касается Нивера, и это важно, и безопасно для нас с тобой. Кажется, она уговаривала себя, а не Тьяну. Но ведь действительно безопасно. Она сама вчера убедилась. Хоэр им обеим обеспечил защиту. Пойдем в парк, и я все объясню. Она потянула Тьяну к выходу. Видимо, на рассвете прошел легкий дождь, и воздух был влажным, а дорожки парка мокрыми. Цин кое-ри прогнал призрака, который напугал тебя тогда ночью, сказала леди Фан. Тётя? Тиана замерла, изумлённо глядя на неё. Призрак, видимо, больше не может попасть в верхний. В этом кое-ри успел. Но ведь и ты предпочитаешь там не бывать, верно? Тиана побледнела. Надо сказать Эсу-хоэро, пусть продолжает, пусть прогонит его из невера совсем. Нет, резко возразила леди Фан. Он только всё испортит. Он считает, что призраки не мыслят, лишь обладают эмоциями. Он слишком уверен в своих научных воззрениях. Всё остальное считает предрассудками. Но мне кажется, что этому призраку что-то нужно от тебя. уж не знаю чего в этом больше эмоций или мыслей. Мне кажется, он просил прощения, Атин. Тётя Тьяна поднесла руку к горлу, как будто ей стало трудно дышать. Да, он встал на колени, он точно просил прощения и дал понять, что ему нужно твое прощение, то есть не твое, а другое Тьяны Айт. Он вас не различает. Видимо, в чем-то Хойер прав. Призраки мыслят странно. Но вдруг это именно то, о чем говорила Энора. Ты должна простить. Тетя, но за что мне его прощать? Как я могу прощать неизвестно кого вместо кого-то? И мы не знаем, простила бы его герцогиня Тьяна или нет. Ну и что? Их обоих определенно нет в живых. Счета между ними нас не касаются. Тин, давай сделаем это. Ты просто скажешь ему, что прощай, ш вот и все. Давай попробуем. Прости его за то, что он тебя напугал. За это можешь простить. Только прости искренне. Он может слышать твои эмоции. Это не опасно. Помнишь, твоя горничная лишилась чувств, но ты лишь испугалась. На тебе защита Тин, и на мне тоже. Ничего не бойся. И вот ещё. Ровно через час, если мы не вернёмся в верхний, Кора сообщит Хойро. Поколебавшись, Яна кивнула. Хорошо, я попробую. Они уже почти подошли к башне Голубятне. Это там. Леди Фан показала на вход. Я пойду первая, ты за мной. Тогда уж я первая, расхрабрилась Тьяна. Ему ведь все нужно я. И она медленно, нащупывая ногой ступеньки, стала подниматься. Было темно. Леди Фан не забывала оглядываться по сторонам, ожидая, что белёсое прозрачное лицо может возникнуть в любом месте каменной кладки. Но нет, ничего такого. Они добрались до верхнего яруса, занятого птицами. Там всё было как вчера. Птицы, которые не в клетках, разлетелись от них по углам. Ещё бы не испачкать тут платье. Пробрамотала Тиана, шаря глазами по стенам и углам. На самом деле, она меньше всего беспокоилась сейчас о платье. Холодом вдохнуло в спину, и она резко обернулась. И увидела его. Призрак стоял перед клетками, весь целиком, очень отчётливый. Молодой, крепкий мужчина двадцати с чем-нибудь лет. Он был от чего-то босой, в штанах до колен, в расстегнутом до поясика мзоле без рукавов. Пышные у плечи рукава рубашки были закатаны до локтей, а довольно длинные волосы слегка шевелились, как бы от ветра, которого, конечно, здесь быть не могло. И его лицо определенно выражало радость. Он протянул тяжелые руки. Здравствуйте, милорд. Она престела в поклоне, как перед королём. Леди Фан тоже поклонилась. Призрак опустил руки. Теперь его лицо стало грустным. Он думал, Цянау падёт в его объятия. Нет, на это она вряд ли была способна. Помертв призрак тоже учтиво поклонился. Я рада вас видеть, ми лорд, сказала Цянав невнятно. Я понимаю, что вы не хотели меня напугать. Не хотели ничего плохого. Я не сержусь на вас. Я прощаю вас. Он не шевелился и смотрел по-прежнему печально. Потом медленно опустился на колени перед Тяной, сложил руки в умоляющем жесте, как и вчера перед леди Фанн. Кто знает, в чём он провинился и чего хочет. Но Тяня не стала его жалить. Ты не хотел меня пугать, сказала она, оставляя официальный тон. Я понимаю. Ты не подумал, что так выйдет. Призрак поднял лицо к Тяньни и кивнул. Лицо стало ещё отчётливее. Тебе тоже плохо, да? Я уже не сержусь и не боюсь. Я прощаю тебя. И ты меня прости. Хорошо. Последняя она добавила уже по какому-то наитию, вспомнив старую истину, что во взаимных разногласиях всегда виноваты оба. Как ни странно, страха больше не было. Призрак опять кивнул и протянул руку. Леди Фан обняла Тьяно, пытаясь отодвинуть её от призрака, но теперь та тоже протянула руку и коснулась ледяных белых пальцев. И помимо холода ощутила лёгкое прикосновение. Как будто по пальцам невесомо провели шёлковым платком. Я тебя прощаю, повторила она. Некоторое время ничего не происходило. И леди Фан уже настойчиво потянула Цяну к выходу. Всё, они сделали, что собирались. Как вдруг призрак стал меняться. Он уплотнялся, теряя очертания, растекаясь по полу. Цыанэ и леди Фан пять ос отступили к дверям. Стало ещё холоднее. Несколько голубей со стуком упали с насеста. Призрак растекался не бесформенной лужей, а тонкими дорожками, линиями, пятнами, образуя рисунок на полу. Рисунок, нарисованный клочьями белого тумана. Дерево Призрак исчезая изобразил на полу голубятние дерево, похожее на могучий дуб с толстым, немного искривлённым с одной стороны стволом, торчащими сучьями и круглой кроной. С насекостов упало ещё несколько птиц. Ти она огляделась. На полу лежало гораздо больше голубей, чем они заметили падений. Защита колдуна не позволяла призраку брать силу у женщин, но голуби были перед ним беззащитны. Спасибо тебе, сказала Тиана на всякий случай. Но что это значит? Она была почти уверена, что её уже не слышат. Призрака больше не было. Он развоплотился. Если так можно сказать о сущности, не имеющей плоти. Он ушёл, оставив напоследок послание. Ушёл навсегда. Пойдём отсюда быстрее. Леди Фан толкала Тиану к выходу. Оказавшись в низу, Ани обе бессило пали на ту самую скамейку, на которую леди Фан приходила в себя вчера. Надо позвать Хойра, прошептала Тьяна. Там голуби. Он не хотел, он не мог иначе, наверное. Что это всё значит? Её тёте тоже было жаль ни в чём не повинных птиц. Но дышалось ей теперь куда легче. Дело было сделано. Она уже не сомневалась в том, что именно этого призрака, туманное, холодное привидение имело в виду Айнора, когда говорила о прощении. Всё сходилось. А дерево? Кто же знает, что это означает? Леди Тиана, мать Валентана, видимо, поняла бы сразу. Теперь надежда на Хоэра, на герцога, да хоть на кого, может, тоже поймут. Миледия Миледи, по дорожке, размахивая руками, бежал Хоер. За ним прихрамывая торопился один из его помощников. Слишком рано, часа, конечно, еще не прошло. Миледи, с вами все в порядке? Что происходит? Ваше любимое привидение ушло навсегда, нарисовав кое-что на полу, сказала леди Фан, не удержавшись от сарказма. В голубятне. Помогите птицам, если сможете. Мелиде Хоер поглядел на неё безумным взглядом и устремился к башне. Через минуту он выскочил с вёдрами в руках, одно бросил помощнику, прокричав: "Песка, земли из-под деревьев, чего угодно". "Чем вам помочь, эс?" крикнула леди Фан, вставая. "Не двигаться", раздражённо крикнул Колдон. Вы понимаете, что творите, миледи? Вас следует запретить, вот что. Увести подальше от невера немедленно в опасное. Пожав плечами, леди Фан опять села. Околдун с помощником нагребли в вёдра земли и утащили в башню. Спустя некоторое время Хоэр подошёл, встал рядом, всё ещё с негодованием глядя на обеих леди. Мы посыпали оставленный рисунок землей, чтобы не исчез окончательно. Доложил он. Три птицы погибли, остальные и оправятся. Миледи, это недопустимо, при том, что я головой отвечаю за безопасность леди Айт. И что же? Я захожу к вам сказать несколько слов, и ваша горничная сообщает, что через полчаса, если вы не вернётесь благополучно, ей следует бежать ко мне и поднимать тревогу. Да я чуть не посидел, миледи. Правильно кивнула леди Фан. Я подстраховалась. Кора такая молодец, что сообщила вам раньше. А я очень осторожна, знаете ли. И кто виноват, что вы так плохо разбираетесь в привидениях, эс? Да у нас каждая старуха знает, что привидения не являются просто так, и что они не так уж глупые. Миледи. Тиана недовольно покосилась на тётю. серьезно, забоявшись, что С. Хоера сейчас хватит удар. Конечно, колдуны в силу особой выучки люди выдержанные и ударом не очень подверженные, но кто их знает в самом деле? Хоер несколько раз вдохнул и выдохнул, видимо, призвав ту самую особую выучку. Как вы это объясните, Миледи? Что означает этот, так сказать, рисунок? спросил он. Сядьте, прошу вас. Леди Фан слегка подвинулась, хотя места на скамье и так было вполне достаточно. Я не знаю, что означает рисунок. Надеялась, что вы догадаетесь. Может быть, здесь в парке найдется такое дерево. Оно довольно примечательное. Конечно, мы поищем. Он присел на самый край ше скамье. Но Как вам пришло в голову вдвоём с племянницей изгонять привидения? И как не изгонять? Тиана должна была его простить. Я вам рассказывала, помните? Она простила это всё. Вы лучше подумайте, что это может значить. Чем этот человек при жизни рассердил леди Тиану? Кто же знает? А расспросить леди Тиану никак нельзя. Ведь говорят, что есть способы пообщаться с мёртвыми, миледи. Он сплеснул руками. Да за кого вы меня принимаете? Где вы нас слушали с этих байк у ваших старух? леди фан пожала плечами. Не сердитесь, эс. откуда же мне знать? Вот именно. Я бы запер вас до отъезда в тёмном подвале в высокой башне, до да где угодно подальше. Надеюсь, его милость так и сделает, чтобы не рисковать. Почему вы не сказали мне о своих планах? Мы могли бы. Это было бы, наверное, не лишне для науки и безопасно для леди Айт. А вы, выс, спугнули бы призрака это раз. Он бы не показался вам это два. Ну, довольна. Она поднялась. Заприте меня, если хотите. Пожалуйтесь герцогу. Я все равно скоро ищу. Может быть завтра. Буду признательна, если вы убедитесь вашими безотказными методами, что призрака больше нет, чтобы я уже не беспокоилась за племянницу. Надеюсь, за колдованные булавки вы умеете находить лучше призраков. У вас тут точно нет других каких-нибудь сущностей. Миледи, пробормотал оскорбленный Хойер, бледный, почти до голубизны. До встречи, С. Она встала. Навещайте меня в моей темнице, чтобы рассказать, к чему привели ваши размышления и какие деревья растут в парке. Тин, дорогая, пойдём прогуляемся, пока мне доступен свежий воздух. Подняв подбородок, она пошла по дорожке. Тиана поспешная её догнала. Тётя, зачем ты так с ним? спросила она укоризненно. Он старается как лучше. Он не виноват. Конечно, кивнула леди Фан. Я сама не знаю, Тина. Не следовало ему на нас кричать. Тоже мне, знаток привидений. Против воли на её губах играла улыбка. Всего лишь вчера он говорил, что ею восхищается, буквально ни за что. Сегодня они с Тианой сделали нечто очень стоящее, а он желает её запореть. Элофан всегда была спокойной, выдержанной и разумной и старалась не говорить людям неприятные вещи, даже слугам. Но теперь от чего-то испытывала удовольствие, а не раскаянье. Он нажилуется герцогу. Тиана тоже улыбнулась. Вот и посмотрим, если он не сможет доложить герцогу, ни на кого не жалуясь, то он просто недалёкий человек. Тиана ответила недоверчивым взглядом. Лучше расскажи, чем занималась вчера, Тин. Как тебе Нижний замок? Правда, что ли, там сплошные сквозняки и неуютно? Там отлично, мне очень нравится. Чтобы здесьние жители поняли, что такое сквозняки, их надо отправить к нам в Рория, рассмеялась Тиана. Кстати, понятия не имею, как рассказать обо всём Валантоно. Он тоже будет сердиться и захочет меня запереть. Значит, не торопись рассказывать. Дорогая, мужья мне нельзя всё рассказывать. Кстати, твой лорд Валентон пообещал мне встречу, сообщила она загадочно понизив голос. Наверное, в Нижнем. Я тоже взгляну на это загадочное место. Правда? Теана даже захлопала в ладоши. Может, со временем он перестанет запирать его ото всех на свете. Обе они теперь радовались, чувствуя, что одержали маленькую победу. А победители, как говорят, не бывают виноватыми.